Глава вторая. Учитель Ян Шан-юан и что-то за границей Барьера от монстров. Что будешь делать? одними губами спросила Сяотун. И смутившись добавила, это... Это могут быть за мной. Тебя преследуют настолько сильные заклинатели? Удивился Линху. Нет. «Нет, но они могли их купить, уговорить. Я не знаю. Я пойду с тобой. Надо проверить». «Он не человек, если не может войти», — прошептала линху, чувствуя, как все холодеет внутри. Демоны иногда развлекались в мире людей. Они были сильнее и обычных людей и заклинателей. Для них затеять игру и убить молодого заклинателя, который остался вдали от клана, было обычным развлечением. Некоторые отскуки даже кланы разоряли. Правда, это было в прошлом, и Линху слышал эти истории как сказки. Но если демон нашел барьер, то это значило, что он непростой монстр. Однако, если демон не мог пройти через барьер, то, значит, не мог и навредить. Главное — его не приглашать. Он не знает, что тут есть еще кто-то. Не выходи. Это все еще могут быть за мной. А может, и в самом деле мастер и ученик. Ведь если бы он не только нашел барьер, но и прошел через него, ты испугался бы еще больше. «Кто испугался?» — проворчал линху, поднимаясь. Он призвал меч из угла комнаты, но из ножен доставать не стал. Зажег у входа фонарь и, сняв его с крючка, отправился к барьеру. Человек выглядел молодым, лет на тридцать, но прославленные учителя могли поддерживать молодой облик, даже если им было уже за сотню лет. Он лучился добротой и заботой. И стоял один, аккурат у резонирующего барьера. Лин Ху наверняка заметил бы беспокойство магического щита, если бы не был так занят разговором и новыми эмоциями. Длинные волосы учителя были забраны в высокий хвост и спадали на спину ровно и гладко, хотя он явно шел через лес не по тропинкам. Одежда была прочной и выглядела дорого, ее ткань переливалась в свете фонаря. Словом, именно таким по представлению Линху и должен был выглядеть учитель. В его клане наставники выглядели иначе и вели себя не так приветливо. Они были грозными и чопрными, а одежда их всегда была из рабочей ткани, которую было легко достать и не жаль выбросить если порвется лин ху секунду поколебавшись поклонился этот человек не вызывал страха, но он помнил что внешность может быть обманчивой. я очень рад что вы решили не прятаться от меня иначе боюсь ночевать пришлось бы в лесу гость слегка наклонил голову словно не кланялся, а только кивнул он говорил быстро Мое имя Ян Шанюан. Я учитель пика Ланфэм. Несколько дней назад мы с учеником отправились в путешествие, чтобы на практике показать ему искусство заклинателей. Но ночь застала нас в лесу. Ученик за время путешествия потратил много сил, и теперь я буду плохим учителем, если заставлю его спать на голой земле. Линху слышал про Ланфэм. Лет 30 назад клан был почти полностью уничтожен. Выжившие несколько лет собирали по деревням способных детей. Силы у них были не так велики, как у потомственных заклинателей, зато преданности, искренности сверхмеры. Говорили, что глава школы делал это не для того, чтобы восстановить силу клана. Ему просто хотелось, чтобы на пике снова стало многолюдно, чтобы там вновь появились юные заклинатели. Ван Фен не только не стал мстить тем, кто уничтожил их. Клан больше не ввязывался ни в какие междоусобицы, взяв на себя только воспитание молодого поколения. Лин Ху знал, что туда пошли лучшие учителя, и один из них вполне мог обладать такой силой, чтобы обнаружить барьер. «Как вы докажете, что именно тот, за кого себя выдаете? Юноша грозно сдвинул брови и скрестил руки, продемонстрировав дорогой и сильный меч. Ян Шанюан не удивился и не испугался. Он по-прежнему был учтив, словно торговец, чей товар уже начал подгнивать. Есть печать моей школы. Учитель достал синий парчевый мешочек, быстро вытащил из него жетон и загата. Судя по звуку, кроме жетона, там была всего пара монет. Доброй ночи, прекрасная девушка. Простите, если побеспокоил ваше уединение. Учитель произнес это до того, как успел поднять голову и протянуть жетон школы. Линху обернулся, скорчил недовольное лицо, но Сяо Тун взяла у него фонарь и подняла его выше, чтобы рассмотреть лицо гостя. «Вы не знаете меня?» — спросила она. Свет от фонаря падал на всех, кроме ученика. Линху в этот момент испугался, что этот человек пришел за девушкой, отберет ее и снова оставит его одного. Учитель прищурился, чуть склонил голову на бок, и лицо его озарилось догадкой. Вы изменились, выросли. Как я могу забыть? Девушка, что два года назад была напарницей Джинхей Вейшенга, он ведь отдал оружие вам? Как оно вам? Хорошее ли? Благодарю, оно мне очень пригодилось, поклонилась Сяотун. Потом кивнула Линху, который все еще рассматривал обоих с подозрением. Демоны явились в мой дом, сговорившись. Наверняка заранее поделили, кому что достанется от моего тела, мрачно подумал он. В другой раз он бы промолчал, но сейчас не удержался. «Джин Хэй один из самых сильных кланов. Но в некоторых понятиях он придерживается жестких правил. Я слышал, что они не обучают девушек». «Все меняется», — предположил Ян Шиньюан. «Но становится все холоднее». Теперь, когда моя личность доказана, будет ли мне позволено войти?» Лин Ху вздохнул на всякий случай, так словно давно все понял и устал от их игры. Стараясь не делать ни одного движения, которое могло бы сойти за приглашение, он спросил. «А что, вы не можете пройти? Найти барьер для вас оказалось просто, а преодолеть его непосильные задачи?» «Боюсь, что и я не... Я понимаю, понимаю», — поспешил заверить Ян Шиньюан, подняв руку в примирительном жесте. По-прежнему улыбаясь, он без труда сделал шаг вперед и прошел через барьер, словно через воздух. «Вы подозревали меня, молодой заклинатель. Я просто не хотел вас пугать. Но вы правы. Пройти может только человек или заклинатель». — Будь я нечистой силой, как бы силен я ни был, не смог бы преодолеть его. — Но вот я здесь. Развеяны ли ваши сомнения? Лин Ху поклонился снова. — Прошу прощения за свою подозрительность. — Ничего, ничего, я понимаю. Просто так такой барьер не ставят. — Проходите в дом, угли еще не остыли. Сможете начал Линху и тогда заметил, что учитель не трогается с места. Простите, неловко сказал Ян Шеньоан. Я думал, что не придется это объяснять и все получится как-нибудь само, но вы забыли про моего ученика. Сяотун и Линху застыли рядом, плечом к плечу, напряженные и подозрительные. Да, ваш ученик, ⁇ кивнул Линху, Осматривая темный лес. Он никого там не видел, но присутствие еще одного человека ощущал. Ощущения опасности не было, но неизвестный оставался снаружи. Почему он не заходит? Позовите его. Он довольно застенчив. Позвать или пригласить? Осторожно спросил Линху. Он ощущал, как завибрировал воздух вокруг Сяутун. Она готовилась к драке, собиралась призвать духовное оружие. Тогда и он возвал к своему. Ян Шанюан вздохнул, смирившись с неизбежным, словно тоже собирался драться. Но вместо этого рухнул на колени в листву, низко опустив голову. «Я могу поручиться за него». Фа-Ханг — мальчик, взятый из крестьянской семьи. Самый обычный человек. Его талант случайно обнаружила одна госпожа, которая была проездом в деревне Она же передала его на пик, где я все это время был учителем. Фа-Ханг — искренний и открытый ребенок. Его родители и предки до семнадцатого колена — люди, крестьяне. Но мой ученик — не так силен, как я, и не может пройти барьер. Если указать на барьер, то простому человеку не составит труда пройти его. Не знаю, до какого колена вы проверили своего ученика и как можете быть уверены, что его не подменили, но если он не может пройти, значит, он не человек. Лин Ху говорил спокойно, словно объясняя ребенку элементарные заклинания. «Учитель, я же просил, не нужно смущать их!» — произнес голос, обычный, человеческий. Лин Ху быстро вскинул фонарь, а рядом с Сяо Тун появилось копье. Оно было огромным, ростом с девушку, окрашенный резьбой наконечник встреть ее тело Наконечник тут же повернулся к барьеру, но атаковать не спешил. «Свет фонаря...» выхватил из тьмы обычного заклинателя, их ровесника, в серо-белых одеждах ученика. Он был выше их обоих, но ниже учителя, широкоплечий, с простоватым лицом. Действительно походил на сына крестьянина из доброй сказки. Он прятал руки в рукавах, но не потому, что скрывал там оружие. Было видно, что он замерз. Одежда его промокла что из-за темноты не сразу заметили. Учитель выпрямился и, хотя все еще стоял на коленях, смотрел решительно и открыто. Знайте, что если вы прогоните нас сегодня, то смерть этого мальчика будет на вашей совести. Как странно, подумал Линху, неужели они не могут развести костер и обогреть его в лесу? Зачем непременно? а потом все услышали, как иначе зашуршал лес. Что-то пыталось выдать этот звук за привычный лесной гомон, за зверя, но это что-то было другим. Фа-Ханг повернулся лицом к темной чаще, и Лин-Ху понял, что если прогонит их, то затаившийся в лесу чудовище сожрет мальчика. Линху не думал в этот момент ни о себе, ни о том, что нечто может перейти барьер. Он испугался за мальчика. Тот уже сделал шаг обратно, собираясь бежать в чащу. И в этот момент двое схватили его за запястье левой и правой руки. То были учитель и Линху. Что ты делаешь? Быстро внутрь!-шепотом приказал Линху и дернул руку на себя. Удивленный фаханг свалился на землю под ноги остальных, задев при этом духовный копье Сяутун. Оно немного покачалось в воздухе и исчезло. Теперь внутри барьера были все. На фоне неба было видно, как закачались верхушки деревьев. Их и до этого касался ветер, но сейчас это было иначе подхватила фонарь земли, прежде чем он успел погаснуть, и подняла его на вытянутой руке. За барьером, словно гигантская змея, плыла сплошная тьма. Потом промелькнули ноги, размером свисло, кривые, согнутые под массой тела какого-то существа. Рука Сяутун мелко тряслась, отчего свет фонаря дрожал. Нечто развернулось, и повернула к людям морду. Она была размером с телегу, приплюснутая сверху, слепая и с огромными ноздрями. Они лишили существо добычи, увели ее буквально из-под носа, и теперь оно, потеряв след, будет бродить вокруг дома. Фаханг и остальные взирали на тварь с изумлением, и только Ян Шанюан спокойно покопался в рукавах, извлек из левого плотную серую бумагу. Другой рукой быстро сорвал несколько волосков с головы ученика, опустился на колени и начал делать что-то из бумаги. Не волнуйтесь, видите удавку у него на шее. Он не сможет ничего проглотить, только пожевать. Веревка не даст пропихнуть добычу в глотку. И зубы у него удалены, чтобы ничего не разгрыз. Кто-то использует эту тварь для поисков. — Кто-то? — переспросила Сяотун, обернувшись. Свет фонаря в ее руке все еще дрожал. Монстр попытался подковырнуть щит ногтями, но они скользили по нему, как по мокрому камню. Ян Шанюан отпустил бумажного голубя с пышным хвостом. Тот выпорхнул за барьер и стал быстро набирать высоту. Он хлопал крыльями так, будто был очень испуган. Существо быстро развернулось и бросилось за приманкой. «Но все же штука неприятная», — вздохнул Ян Шинюан. «К тому же, если затеять в драку с одним из них, тут же прибегут другие». Он снова вздохнул и вытер лоб. Сяотун словно приросла граница барьера, стараясь разглядеть в свете фонаря других чудовищ. Фаханг так и сидел на земле, а Линху держал его за рукав ханьфу, застыв в той же позе, в какой его застало ночное явление. Спохватившись, Лин Ху вскричал: Ты удивлен? Оно шло за вами. Ты не знал, что оно преследовало вас? Но я И вправду впервые это вижу. Фаханг вскочил и тут же поклонился всем. Линху, Сяотун и на всякий случай учителю. Нападать и съедать всех разом он не спешил. Значит, если и был демоном, то не сильным. Большое спасибо, что позволили укрыться за барьером. Я даю слово отплатить вам за это так же, как за спасенную жизнь. — Мы не знаем, кто или что за нами гонится, — вмешался Ян Шанюан. — Это какие-то заклинатели в черном. Они не выдают клана, не называют себя. Да и, честно говоря, нас не за что преследовать. — В черном? — переспросила Сяутун, повернувшись к ним. Учитель кивнул. — Это... это странно. Я думала, что эти люди из Джинхея. Но если подумать, зачем Джинхею скрывать свою принадлежность? Эти люди преследовали и вас тоже? Удивился Ян Шанюан. Я бы с радостью обсудил это, но моему ученику не помешало бы согреться. Очень сложно было снова довериться магическому счету. Раньше Линху знал только, что он есть и защитит его, но раньше ни разу не видел барьер в деле, как и тех монстров, что он мог сдержать. Теперь Линху казалось, что стоит отвернуться, и во тьме по ту сторону будет не протолкнуться от чудовищ. Когда небо начало светлеть, На утес возле леса прибежали сразу три похожих на ночного гостя существа. Они перерыкивались и пытались отобрать добычу у одного из них. Тот нес во рту потрепанного, но еще подергивающегося, как пойманная бабочка, бумажного голубя. Именно его монстр и положил к ногам к руо заклинательницы в одежде из черной замши с алым шелком. Бумажная птица была заметно пожована порвана, но еще трепыхалась. Достаточно, чтобы можно было рассмотреть на ней сильную магию. Ксуруо, скривив рот, словно подражая туповатому мужлану, присела на корточки и поворошила бумагу пальцем. Та стала пеплом и рассыпалась. Ветер разбросал остатки по траве. За спиной женщины стояли еще пятеро людей в черной плотной одежде. Они жадно всматривались в добычу, будто могли что-то понять. Заклинательница выпрямилась, достала из рукава небольшую коробочку, открыла ее. Внутри был вырезан из бумаги человеческий силуэт, наполовину пропитанный кровью, поверх которой тушью были нарисованы символы. — Эй! Позвала к Эй, ты спишь, что ли? Не получив ответа, она ногтем стукнула по силуэту. Тот схрапнул и приподнялся, издав чавкающий звук. Сколько времени? Мужским голосом спросил он. «Да какого демона? К суро, еще темно. Что за спешка? Они что, разбежались? Не, все по плану. Засели в одном месте. Втроем там околачивается. Ну вот и славно, славно же! — произнесла фигурка. — Чего меня будить? Идите дальше по плану, и все будет хорошо. — С ними еще кто-то. — Их не трое? — после паузы спросила фигура. Суро снова скривилась, покачала головой. — Не, там есть кто-то еще. Очень сильный кто-то еще. Если он там будет, план не сработает. Фигурка запыхтела, словно собиралась выбраться из коробочки, но с места не сдвинулась. — Может, с ними это... поговорить? — Обязательно поговорим. Сначала доставишь их ко мне, и тогда я с ними поговорю, — заверила фигурка. «Кто с ними? С чьей стороны этот заклинатель?» «Со стороны мальчишки. Наверняка мальчишки. Он самый хлопотный из всех». «Так, может, не стоило их втроем собирать, а разобраться по одному? Тогда и мальчишку можно оставить». «А где я столько людей возьму?» — возмутилась фигурка. «Вот что. Надо узнать, кто там». Увести его подальше, отвлечь, то бишь. А пока он будет ушами хлопать, забрать их. — Я что, бог, что ли, для такого? — Ты справишься, я верю. Они же дети, доверчивые, дружелюбные. Надо только припугнуть как следует, а потом предложить помощь, и они пойдут. Они одинокие и потерянные, надо на это надавить. Не получится. Зови меня. Сделаем так, будто ты на меня не работаешь. Только смотрите. Помните их не сильно. Насколько не сильно? Ну, можно месяца на два помять, не больше, разрешила фигурка. Никакого сна с тобой. Давай, постарайся. Линху несколько ударов сердца смотрел в потолок он помнил как вчера выудил из реки девушку сяутун повернул голову она лежала недалеко от него на соломенной подстилке все в той же одежде которую он дал ей вчера спала безмятежно и пылинки невесомо падали на ее ресницы помнил как потом пришел еще один человек Фаханг повернул голову влево и обнаружил его там. Голова по пояс, но прикрытого плотной тканью, какой линху закрывал иногда грядки. Тот тоже спал, лежа на животе. Пыль также бесшумно витала в воздухе над ним. Еще он помнил монстров в темноте и как они втроем шли к хижне. А потом не было ничего. О лин было столько вопросов, и он думал, что не будет спать в эту ночь, пока не задаст их все. Но стоило перешагнуть порог дома, и его разом сморило. Он помнил, как упал на колени, как услышал грохот рухнувшего рядом тела. Теперь он еще раз осмотрелся. Их троих уложили в середине комнаты, укутов и подстелив все, что нашли. Кровать была пустой, но одеяло с нее было на линху, и под головой у него, естественно, была подушка. Солнце вовсю светило в окно. Линху вскочил в ужасе. Он не проверил сети, не сходил на грядки, не покормил животных, не осмотрел барьер, он в конце концов... Не тренировался на рассвете. Он просто продрых все это время. «Не надо так резко», — раздался голос. «Я обездвижил тело и разум, но такая техника может иметь последствия. Она незаменима, когда надо выспаться, но не спится. Но обездвиженное тело может и после пробуждения, ну вот как сейчас». Ян Шэньван от двери наблюдал, как Линху сложился пополам и пытался как-то выпрямиться. В руках у учителя была корзина, полная рыбы и овощей. Корзину он осторожно поставил на столик у окна, подошел помочь и начал разминать плечи Линху, возвращая мышцам подвижность. Вчера вы очень устали. Я подумал, что нужно поспать. Это поможет уложить в голове все, что произошло. — А спросить? — возмутился юноша, ощущая себя беспомощным. — Это бы затянулось до утра. Вы бы стали подозрительны, не согласились. А так, видишь, вы замечательно выспались, а я ничего не сделал, пока вы спали. Чем доказал, что я и мой ученик не враги вам. Лин Ху выпрямился и, несмотря на то, что стоял на коленях, уставился на учителя с возмущением, однако промолчал, не мог подобрать слов. На языке вертелось только «не делайте так больше». А потом он заметил, как изменился дом. Он выглядел новым, будто его только недавно построили, хотя на самом деле в нем просто прибрались». «Вы совсем не спали?» — спросил, наконец, Линху. Ян Шанюан выпрямился, забрал со стола корзину с едой и вместо ответа заверил. «Мне совсем не сложно. Я должен был как-то отплатить за то, что мы к вам вломились, и за то, что я так бесцеремонно уложил вас спать. Давайте выйдем. Не хочется мешать остальным». Они вымотались... Впервые за долгое время в безопасности наконец Если хотите, можем поговорить снаружи. Юноша еще раз посмотрел на спящих Они и вправду выглядели нормально. Не отравлены, не теряли постепенно силы. Очаг, на котором в хорошую погоду Линху готовил еду, был снаружи. Решив, что так действительно будет лучше, он вышел осторожно прикрыв за собой дверь.